Глава 73. Герман уехал, и время сразу замедлилось. Настолько, что порой казалось, оно вообще остановилось. Будто где-то там наверху чик, и водопаду событий перекрыли кран. Словно плыл ты по могучей горной реке, и вдруг оказался посреди стоячего озера. Хорошие, спокойные и безнадежно одинаковые, как близнецы-братья Дни, сменяли друг друга. Примерно так мы жили во времена нашего с отцом и Эммой обитания в деревне, не считая папиных взрывных экспериментов. Подумать только, а ведь когда-то мне это нравилось и казалось абсолютно достаточным. Вот и ко мне пришло понимание, что значит, когда говорят, мол, один человек способен заполнить всю твою жизнь. Конечно, конечно, первые моменты влюблённости самые насыщенные и яркие, потом это пройдет, приглушится рутина и все такое прочее, Но сейчас я чувствовала себя неприкаянной, и раздраженной частицей, растерянно блуждающей в пространстве. Вокруг царили тишина и покой, заполненные переживаниями за Германа. Первые дни по привычке выходила на улицу в наше с Германом законное прогулочное время. Ну и что, постою возле беседки, постою, добреду да до домика на дереве, посижу на нашей скамейке. Грусть-печалька. Еще осень это. Даже она раскуксилась. Пока в замке был мой граф, как-то и погоды стояли прекрасные, и осень казалась золотистой и нарядной. Или я просто не замечала, как она иногда моросила дождиком. А может быть, и сами дождики казались милым разнообразием к солнечному постоянству уходящего лета. И старый вяз приуныл, обвисая мокрой, редеющей листвой. И небесная сень полиняла промозглой серостью. И недавно еще нежный юный ветерок поизносился, поистрепался за долгий сезон тепла. Он теперь все больше походил на ворчливого старика, брюзжащего в домашние трубы за унывным гулом, наровящим взъерошить зябким холодом неприкрытую кожу. Как там говорят, что англичанину сплин, то русскому хандра? Так вот дало их обоих, решила я. Встряхнулась и придумала себе увлекательное занятие. Точнее, просто вспомнила о том, что старая башня так и стоит, недообследованная, и наверняка еще таит в себе массу занимательных секретов. «Да, кстати, Бернар все таки остался в замке». Решение нашему с графом спору на этот счет нашлось самое, что ни на есть, практичное и замечательное. Герман уехал с семейным доктором. Он убедил гнома, что его присутствие рядом со мной жизненно необходимо для хозяйского душевного здоровья. Что его, Бернара, здесь невозможно заменить, и он должен с полной ответственностью понимать важность возложенной на него миссии. А вот нашего Айболита временно заместить совершенно легко — Столица под боком, в случае чего запросто найдется опытный эскулап, способный поправить какой-нибудь вывих или насморк. Доктор был бесконечно счастлив. причем не столько возможности сопровождать своего господина в путешествии, сколько подвернувшемуся уникальному шансу хоть одним глазком заглянуть за кулисы медицины таинственного Джас Профессиональный азарт захватил его так сильно, что наш уравновешенный флегматик в одночасье превратился во взбудораженного холерика — Так и отбыл вместе с Германом со сверкающими наркотическим блеском глазами. Как бы там нам всех иноземцев не перепугал. Сам по себе замок был мне уже давно и хорошо знаком. Даже комната, куда я переселилась, не являлась для меня новой. Как-то раз довелось отлеживаться в ней после приключений в старой башне. Эмме тоже выделили отличные апартаменты. Она теперь так и обитала на два дома. То во дворце поживет, то у нас погостит. Отцу отдали комнату Оливера. Моя дуэнни фактически осталась без работы, поскольку сопровождать меня по территории замка было нелепо. Я пока не имела желания выбираться на публику. Причины, думается, понятны. Еще прошедший у принца прием перевариться не успел. Хотя, как ни странно, предложения нанести визит начали поступать. В любом случае компаньонка оставалась при замке, но мне излишней бдительностью не докучала. Милейшая тетушка очень ладно прижилась в доме, подружилась с простыми обитателями замка и коротала время, развлекая байками из своего прошлого завязанием носков. Оказалось, у этой тихони имелся не такой уж и скучный жизненный опыт. Я бы и сама послушала. Однако при мне Дуэнни строго соблюдала субординацию и баловала своими рассказами исключительно прислугу. В башню меня одну не отпускали. Да и самой было спокойнее, если рядом был или отец, или Бернар. Рабочие продолжали разгребать завалы. Порою разобрать старое сложнее и дольше, чем построить новое. Это когда то, что идет на слом, представляет ценности, и действовать нужно максимально аккуратно. Еще и отсортировать строительный хлам отдельных исторических находок. Такие стаскивались на индивидуальный склад. Впереди зима, будет чем заняться. А пока у нас еще оставался самый верхний этаж. В этот раз поход в башню состоялся в компании отца. Скорабкавшись на место, мы обнаружили заколоченную дверь. Вот прям крест-накрест и еще четыре раза поперек, Словно бы кто-то старательно замуровал худое место после смерти его владельца, точнее, владелицы. «Ух ты!» — изумился отец, моментально воспламеняясь исследовательским куражом. «Вот это да!» — также раскрыв рот, только не присвистнула я. «Не умею просто». Наш обоюдный интерес к тому, что скрыто в настолько глухой консервации, взлетел на максимум и звякнул крышечкой. Папа торопливо сбежал вниз на рабочий этаж и пригнал пару трудяк расколотить нам проход. Как только дело было сделано, к слову, без особого напряжения, доски от долгого времени почти истлели, мы с на наперегонки протиснулись внутрь. Это оказалась комната нашего пресловутого привидения, в смысле последней хозяйки башни. Однако на первый взгляд ничего такого уж шокирующего, ради чего стоило столь тщательно замуровывать объект, не наблюдалось. Ну, спальня, древняя деревянная кровать, лохмотья бывшего балдахина, в которых паутина на сей момент содержалась больше, чем самой ткани. Бархата, кажется, наверное, не знаю. Тряпочка рассыпалась в пыль от малейшего прикосновения. Непонятно, как она вообще еще хотя бы местами сохраняла признаки формы, словно мумифицировалась до нашего появления сохраняла. С моим активным участием напоминание о балдахине обрушилось вниз и взметнулось пышным облаком трухи. «Пап, смотри-ка, там вроде бы еще одна дверь!» — смачно чихнула я. «Где?» — живо отреагировал отец. «И зачем я только эту гадость растребушила?» На нас напал такой злостный чих, что оба рисковали задохнуться, несмотря на активизировавшиеся сквозняки. «Да вот же, за ошметками! Что это было? Гобелен, наверное?» «Да», — вглядываясь в указанном направлении, протянул отец, попутно доставая свой платок и прикладывая его к носу и рту. Я последовала его примеру, ибо чтобы добраться до находки, требовалось сдернуть со стены еще какое-то полотно. Скрепленные, по всей видимости, тоже одними лишь стараниями паучьих лапок. Кстати, если бы все здесь не пришло в полную разруху на просвет зия и прорехами, обнаружить явно потайную дверь было бы не так и просто. Возможно, будуар, неуверенно предположил Салиман. Глянь, вот тот деревянный скелет, вероятно, когда-то был ширмой для переодевания. Хотя, а зачем его занавешивать? Да еще основательным гобеленом. О! Папа, а тут еще кое-что интересное!» Перебираясь ближе к цели, я обнаружила самый живой предмет интерьера всей комнаты — косметический столик. Не знаю, из какого дерева он был изготовлен, однако форму сохранил неплохо. Вероятно, тому еще способствовали ажурные костяные уголки и вставки, щедро украшавшие некогда роскошный предмет. Эту штуку точно следовало отреставрировать. Отлично, отлично. Так, ладно, дверь. «Пап!» «А подай-ка сюда, пожалуйста, вон ту палку!» «Что-то неохота снова руками в эту гниль лезть!» «Вылезай оттуда я сам», — скомандовал Салиман. «Не хватало тебе раздражения легких заработать на таких изысканиях!» Мы поменялись местами. Отец с палкой на вытянутой руке подцепил гобелен и легко отправил его в угол. Тоже напылил, но без такого вандализма, как я. Очередная дверь была перед нами. Я чувствовала себя Пандорой перед сосудом, в смысле ящиком, оставленном на попечении Эпиметея. Отчего-то вдруг стало чуточку жутковато. Вспомнилась статейка из книги Германа, в которой автор предупреждал о найденном в башне ужасе. Опять же, даром, что ли, люди старались заколачивали сюда вход. Но ведь наше неистребимое семейное любопытство невозможно урезонить ничем. Призывать рабочих на помощь в этот раз не стали, справились сами. Вот это действительно была находка.